Челова четвертая. Кадровый резерв. В числе ключевых для любой компании сотрудников есть те, кого в книжках по управлению принято называть звездами. Они достигли безусловных профессиональных высот. Осведомлены о том, насколько востребованы рынком и незаменимы в компании. Правда, если говорить о сфере управления, то реально звездных менеджеров очень мало. Тот самый 1%. И здесь уже, если это действительно звездный менеджер, он стоит и доли в компании и все возможных иных привилегий. Но обычно у собственников проблемы не со звездными менеджерами. Как раз с ними договариваться легко. Они всегда прагматичны, честны и знают, чего хотят. Проблем с менеджерами не бывает. Проблемы бывают с креативными звездами, звездами творческих профессий. Креативные звезды Люди, которые создают интеллектуальный продукт. Не серийный, штучный. Такие сотрудники востребованы не во всех индустриях. Прежде всего в тех специфичных бизнесах, которые завязаны на дизайне, маркетинге, разработке продукта. Их горстка. Но многое не надо. При этом творческие звезды – те самые личности, которые и создают в компании «Головняк». Они демонстративно не следуют дисциплинарным правилам и интересует их только здесь и сейчас. Им не нужен бизнес, и долгосрочные перспективы чаще всего их не удерживают. Такие уж люди, яркие, креативные, по-своему маргинальные. Компания может себе позволить иметь такого блаженного дурачка, который талантлив, странен, требует особых условий труда, немножко изолирован, да и бог с ним. Только вот долю в компании этим маргиналам, конечно, давать нельзя. Это путь к уничтожению бизнеса, К бессонным ночам, истерикам и слезам. Простые житейские подходы в общении с таким сотрудником принесут больше. Хвалите его почаще, подчеркивайте гениальность, создавайте для него все условия. Это правильно, потому что, во-первых, такой подход создает для него среду, где ему комфортно. Во-вторых, изолирует от остальной компании, а значит, не дает звезде возможности своим легкомысленным поведением влиять на законопослушных сотрудников. При этом. Всему коллективу в любом случае обязательно нужно дать понять, что такой человек нужен компании, потому что именно он выдает специфичный продукт. Иными словами, чья-то звездность должна быть понятна не только вам, как собственнику компании, но и всем остальным. Если всем очевидно, что вот этот мальчик, например, удивительный дизайнер или гениальный копирайтер, ну и пусть он приходит, когда хочет, и уходит, когда вздумается. Но главное... Собственнику нужно с самого начала осознавать, что отношения со звездами – это отношения не супружеские. Это отношения любовников, и вечно они не продлятся. Страсть, на которой все держится, перегорит. И яркая личность захочет заниматься чем-то еще. Скажем, уедет медитировать в Тибет или рисовать закаты над степью. Какая-то хрень обязательно ударит в голову. И это нормально. Это продолжение этих самых достоинств, ради которых вы и купили этого человека. Ну и ссякнет один талант. Найдите другого. Есть яркие люди на рынке. Нужно только не лениться и искать. Если и вам, и вашему звездному мальчику понятно, что у него будущего в вашей компании нет, то никакие увещевания не помогут. Потому что если он действительно звезда, то он уже по определению не дурак. А если он не дурак то вся болтовня про корпоративный патриотизм на него не повлияет. Вести с ним разговор про лояльность и патриотизм, грубо проявлять неуважение к нему, хотя бы потому, что это оскорбление его интеллекта. Ну и вас заодно плохо характеризует, потому что вы зачем-то стоите над ним и тратите свое время на глупую болтовню. В воспитании детей главное это делай как я. А кроме этого по сути только два основных родительских приема поддерживать и воодушевлять. Все остальное не работает. С сотрудниками то же самое. И если для ключевых сотрудников и тем более для звезд это не столь значимо, то для кадрового резерва эти принципы будут определяющими. Именно таких сотрудников нужно поддерживать, создавая в рамках возможного спецусловия для развития. И воодушевлять, показывать, куда они могут прийти и главное, ради чего им туда идти. Основное, что должен сделать руководитель в коммуникации с кадровым резервом – задать обратную связь. Любой человек должен от своего руководителя слышать «Я вас вижу», «Я про вас помню», «Я вас рассматриваю». И если вы выучите иностранный язык, избавитесь от каких-то там профессиональных слабостей, я замечу этот рост. Обычно сотрудника на позицию, которая не требует специальных знаний, дешевле взять с рынка. Человека с определенными базовыми знаниями, конкретным опытом. Его не нужно как-то особо учить, переучивать. Вот он, готовый специалист для конкретной должности. Он и стоит дешевле, потому что ничего особого не знает. Этот прагматичный подход годится для формирования внутри компании кадрового резерва. Но для среднего звена менеджмента и выше эти фокусы не работают. Вам сразу нужен человек, С определенным житейским и профессиональным опытом, определенным образованием. И только если претендент всем этим требованиям отвечает, он, конечно, легко встроится в структурированную компанию. Но ни тем, ни другим, я не папа. Быть звездным топом. Или сидеть в кадровом резерве – решение каждого. С точки зрения собственника, выращивание специалиста – серьезная работа. Мы за нее брались только в тех случаях, когда на рынке в принципе нет нужных людей. Так в концерне много лет подряд, стиснув зубы, мы выращивали маркетологов. Нет хорошей жизни, а просто выяснилось, что преподаватели маркетинга не могут пройти у нас обычное собеседование. Люди, которые преподают в вузах, профессионально не соответствуют требованиям, которые мы предъявляем передовому маркетологу. Если преподаватели не соображают, то откуда возьмутся ученики, которые соображают? Приходится набирать ребятишек, которые могут подтвердить свою трудоспособность и хороший интеллектуальный потенциал, отбирать из них лучших, способных, заинтересованных и учить. Иначе никак.